Часть четвертая. Глава первая. Снова ничего не снилось. Наплевать. Ночь уже в прошлом. Жека проснулся с новым чувством злой жадности к новому дню. Это должен стать длинней и интересней вчерашнего. Рывок спречь наружу, и вам здрасте, зарядка, но без нее не обойтись, душ, одевание, чертова рутина. Все проделать четко, без эмоций, их пока не на что тратить. Завтрак дело ответственное, отставить болтовню, Шагом марш-класс теории, ждать Дитиха с спокойной серьезностью сжатой в душе стальной пружины. Ренка болтает с Солофом. Джонни что-то растолковывает Н. Жека с ждет. Упругой походкой военного Дитих прошел за кафедру. заговорил сразу по-французски. Салют кадеты. Надеюсь, все готовы. У всех ушах подсказчики. Не у всех. Блюм, хик, тот, квадрат, на колени. Парни понуро прошли на оранжевый пятачок. Дитих начал урок. Итак, продолжим. «Вчера мы говорили о том, почему вы здесь». Стар повторил вкратце. Жека набрал по-русски ответ и повторил за подсказчиком. «Нас притащили сюда силой, сэр». «Правильно, кивнул Дитлев. Теперь о том, зачем притащили. Вы уже догадались, что это школа? Все догадались». Кинули даже стоящие на коленях мальчишки. «Умнички!» — улыбнулся преподаватель. Эн, кого из вас готовит? «Пилотов, сэр, встретила девушка почти без задержки». — Правда, — удивился их вы станете пилотами грузовозов или лайнеров, Олаф? — Нет, сэр, мы будем пилотами боевых малых платформ, сэр, — взялось старательно и французский. — И куда вы будете на них летать, — уточнил учитель. — Сражаться, сэр, — горделиво ответил Олаф. — А зачем, — удивился Дитрих. Э, -э, э парень не сразу начал набирать ответ и наконец воспроизвел. — Наш сержант сказал, что нам за это будут платить, сэр. — Значит, из вас готовят наемников, — подытожил учитель. — Я вижу, тут многие не понимают этого слова, большинство считает его стыдным. — Дети. — Битя Горько усмехнулся и заговорил едко. — Воевать — это профессия. Да-да. Вы, конечно, слышали о профессиональной армии, всеми это сборище, извращенцев считают профессионалами. Только их профессия не воевать, а чпокать друг дружку за деньги, налогоплательщиков. Воевать они не собираются, эти дегенераты много говорят о своей готовности погибнуть во имя идеалов, на самом же деле они не способны даже на это. Им крупно насрать на все, кроме собственных задниц. Это единственные их идеалы и ценности. Он сменил тон. Вы, наверное, удивляетесь, почему я, гражданин Сема, так говорю. Имею право, я отслужил профессиональной армии двадцатилетний контракт, прошел через четыре планетарные кампании. Жек отметил прочитанную, вспомнил слова «кэт, не суди о возрасте космонавта по внешности». Подумал, походу и космонавтов тоже. «Я видел победы и поражения», — продолжал Дитих. «Так вот, только наемники позволили Сэму более-менее вывести одну компанию, а с трех планет только благодаря им Сэму удалось вытащить драгоценные задницы своих профессионалов. Там не могли победить даже они, однако наемники сумели не проиграть». «Запомните, наемники не проигрывают никогда. Кто скажет, почему?» Жека прочитал, заранее набрал ответ и неуверенно поднял руку. Детях кивнул ему, он сказал. «Наверное, потому что наемники не берут контракты, которые не могут выполнить». «Молодец», — похвалил учитель. «Мы очень дорого ценим наше слово и не даем опрометчивых обещаний. Но уж если беремся...» Он невесело усмехнулся. «Я часто жалею, что наша компания не берет контракты против структур, что защищает официальные вояки Сема. Так до сих пор хочется кое-что предметно объяснить бывшим своим начальничкам. «Знаете, ради этого я бы прямо сейчас отправился на любую самую дикую планету». Он немного смутился. «Я вообще-то офицер планетарных сил самообороны одного неизвестного вам мирка». Он понизил голос до конфиденциального уровня. «Руководство компании считает, что вам для правильного воспитания необходимо увидеть в этом дурдоме хотя бы одного кадрового офицера». Он покачал головой и поговорил как будто про себя. Вот придурки, правда? По мере считывания с экранов по классу распространилась тихая истерика. Детях дождался, когда она утихнет, и заговорил лекторским тоном. Я не исключаю, что когда-нибудь Армус возьмет контакт против Сема, в этом не будет ничего удивительного. В истории подобных поворотов множество, именно об истории наемников на первой планете мы сейчас поговорим. Детях начал с Франции. Чего только стоит прогремевшее в веках общество по совместному изучению прибыли. Миленькие подробности о войнах, учиняемых королями Франции для того только, чтобы наемникам было чем заняться. В те времена как-то успокоить этих вооруженных мерзавцев мог только новый контракт. После череды войн, наемников ремесленников войны развилось столько, что страна оказалась фактически оккупированной ими, даже после всеобщей мобилизации военного сословия, короли ничего бы с ними не поделали. Жека жадно считывал с экрана буквы и взирал на учителя, требуя новых сведений, и их давал. рассказал о швейцарцах, горцах, закаленных суровыми условиями жизни, еще более закалившимися в войнах за свою независимость от королей, в сражениях с наемниками, которых нанимали по большей части для того, чтобы они не занимались грабежами на родине. В результате швейцарцы стали на долгие века лучшими наемными солдатами Первого мира. Времена менялись, но война осталась любимым занятием человечества и всегда требовались истинные профессионалы. Дети их поедут в Их пройдет республики публики, усмешкой, что в те времена частенько вспыхивали крестьянские бунты. То есть, что получалось? В наемники уходили те из крестьян, что предпочитали гибель или увечье скотскому недосуществованию. Большинство гиблей калечились в первых же боях. Но тех, кто становился солдатами, бароны нанимали для усмирения доведенных до потери чувства самосохранения терпеливых крестьян. Дитрих смеялся. «Темна природа человеческая». смеявшись, Дитрих заговорил со всей серьезностью. Если бы только этим отличались наемники, я бы с вами не разговаривал. Плевать на крестьян, что терпеливых, что неугомонных. В те давние времена изобрели арбалет, достаточно убойное оружие боя на дистанции. Тогдашний папа Римский заявил, что с его появлением войны прекратятся. Он был чем-то прав. Арбалеты сделали существование закованных броню подонков неуютным. Свет регулярной армии тех времен дворяне ради брони обирали своих крестьян, те остабрекая их на смерть от голода. а, по идее, должны были защищать. Дорогая броня позволяла этим кускам говна, только тем от крестьян отличавшимся, что произошли они от других кусков благородного говна. Детих поубавил тон. Так вот, она позволяла им не трястись за своей задницей в бою. Они всерьез считали, что обладание броней делает их рыцарями. Они верили даже, что война — только их рыцарское дело. Пехота против них — ничто. Не нужно думать. Учиться чему-то жри молись, и скачи на коняге. Швейцарская пехота и арбалеты генуэзцев стерли улыбки со спесивых харь. Война долго стала делом наемников, настоящих профессионалов. Он сделал интригующую паузу и заговорил деловым тоном. «Олаф, с тебя до завтра доклад об арбалетах, устойчивости, тактике применения, когда и какое оружие их заменило?» «Янок, пишешь про общество совместного изучение прибыли». Эн, с тебя краткая история войн, швейцарских кантонов за независимость». «Стар, с тебя завтра доклад, когда и почему наемников вытеснили регулярные войска». «Бойцам помогать лидерам, спрошу всех». Дитих усмехнулся. «Ладно, хватит о грустном, а к наказанным. Давайте по местам». «Обратился к классу. Обсудим лекцию. У кого есть возражения?» Протянул руку Янек. Дитиху ему кивнул, тот заговорил на хорошем французском. «Я не согласен, что дворяне были кусками говна, сэр. История Польши — это история становления шляхетства, его борьбы за собственные права, за права человека, в конце концов. Войско польская обильно обогрило своей кровью поля всех сражений, и всегда впереди шли шляхтичи. Всегда они выступали против тирании, за освобождение народов. «Им многого добились?» — спросил Гитрих с интересом, когда поляк выдохся. Не дождался ответа и загрел с остановкой. «Ты здесь говоришь мне. Мне о правах человека». Он покачал головой, обернулся вернулся к Лене. «Лен, ты пишешь доклад об истории этого понятия, особенно о том, что произошло в России. До чего эта ложь едва не довела страну? Почему в России назвали ее обманом столетия, и почему русская тирания называется по сию пору именно тиранией?» Дитрих усмехнулся. «Спроси у Янока, кто и почему дал ей название. Он многое должен об этом знать. Да, Янок?» «Да, сэр», — согласился тот угрюмо. Для большинства темы оказалась далекой. Энн решительно подняла руку. «Сэр, а как же шотландская гвардия французских королей? Это были лучшие войны в мире». Олах тут же задал ладонь и, едва получив разрешение, хидно проговорил. «Лучшие в мире. А как быть с викингами?» — добавил надменно. «Мы имели весь мир веками и продолжаем иметь сирену на звездных дракарах». Тут уже не выдержал Джонни. Вселенные они имеют, ага, пока не нарвутся на американцев. Кто из ваших хваленых вояк десятером захватывал страны? Или всего с тысячи бойцов покорял континенты? Жека спокойно дождался с поднятой рукой своей очереди. Заговорил полголоса. Мне похвастаться нечем. Русские ничего не захватывали, самая большая страна Первого мира у них сама захватилась. А потом все, кто к ним лез, чудом возвращались один из десяти. В классе повисло мрачное молчание. Пусть о русских все были не лучшего мнения, но из даже желающих не нашлось. Он воспользовался паузой, набрал текст и добавил. Говорят, что сейчас русская тирания способна захватить любой мир, уничтожить любой альянс, даже американскую демократию. Но не делает этого, прервал его Дитрих. Этот и другие вопросы космической политики мы обязательно обсудим позже. Вернемся пока в древность. Здорово, что вы гордитесь предками, однако напоминаю, что мы говорим о наемниках. Янек, ты говорил о шляхетстве. Что тебе известно о шляхетских наемниках? Э, -э сэр, многие шляхтичи нанимались на службу и иноземным королям, сэр. Прям как я в свое время успеху судить их. Это я о тебе, Янек. Что бы тебе ни говорили, слышишь только то, что хочешь услышать и сам себя легко оспариваешь. Это же касается всех». Я специально был так категоричен, назвал дворян и других военных, э, как назвал. А вы купились. Да. Среди служил воинства были и есть настоящие герои. Дело-то не в этом. Военные служат, понимаете? Они не могут извиниться и уйти. Это называется дезертирством. Наемники не служат никому, мы только воюем. Это бизнес, мы на рынке, ребята. Ничто у вселенной не может заставить компанию взять какой-то определенный контракт или отказаться от него. Это распространяется и на вас лично. По вашим приговорам, Вы единственный раз в ваших жизнях не сможете отказаться от боя, от экзамена. Дальше никто не станет вас принуждать. По желанию вы сможете отрабатывать и закрывать ваши контакты кучей относительно мирных способов». Класс большей частью удивленно притих. Жека осторожно скосился на поляков. Янок небрежно улыбался. Для него это точно не стало открытием. Он уже мысленно сдал экзамены, а контакты помогут закрыть любящие родители. Жека попытался представить себе ту девчонку, а что то вспомнилась мама, ее строгий взгляд. Он не судья и не палач, ему просто нужно стать настоящим пилотом. Парень из второго звена, Блюм, попросил слова. — Но как же так, сэр? Нам сказали, что за содеянные мы все непременно должны погибнуть. — Паттер сказал, — уточнил Гитрих. — И он тоже, сэр, — подтвердил Блюм. — Вот пусть Паттер сам сначала повесится, раз такую чушь, — ответил Гитрих. — А ты, парень, плюнь на эту, падер и воюй. «Живи долго, на зло этой сволочи!» Слушай, сэр, расчелблюм». Ребята в классе заулыбались. Жека тоже представил себе патера э, в кирхе.